Как объяснить все это? Какими же свойствами обладают дикие животные? Мне кажется, тут дело своего рода телепатии. Возможно, она была свойственна и людям, пока они не научились говорить. Когда я окончила рисовать, мы пошли в лагерь, и львы получили свой обед. Вдруг Эльса насторожилась, прислушалась и медленно пошла к реке. Я отправилась следом. Уже смеркалось. Скорее я заметила на противоположном берегу Эльсу маленькую. Она бегала взад и вперёд, не решаясь войти в реку. В этом месте было глубоко. И я ни раз видела здесь большого крокодила. Эльса ласково мяукнула и пристально глядя на Эльсу маленькую, затрустила вдоль берега. Я последовала ее примеру. Когда они дошли до мелкого места, Эльса остановилась и позвала уже другим голосом. Наконец дочь решилась и переплыла на наш берег. Стало совсем темно. Чтобы не тревожить Эльсу маленькую, я направилась в лагерь. Выбравшись из кустов, я увидела джеста и гупу, которые явно ждали мать и сестру. Не желая им мешать, я пошла по другой тропе. Позднее Эльса заглянула в палатку и ласково потерлась у меня, делясь своей радостью. Все в сборе наши тревоги кончились. Уже неделя, как мы подогнали грузовик к насыпи, а львята, насколько я могла судить по следам, даже близко к нему не подходили. Я поднялась в кузов и позвала Эльсу. Помешкала она, послушалась, но встала поперек входа, так что я не могла выйти, а Джеспа, который пошел за ней, не могла идти. Наконец она вернулась к палаткам и вскочила на лендровер. Ребята принялись за еду. Я начала играть с Эльсой и увидела, что у нее загноились две болячки. Хотела выдавить личинки, но Эльса всякий раз отодвигалась. На следующий день повторилось то же самое. Если даносить его с собой сульфаниламид, дизенцицируя им садины и укусы насекомых. Однако Жорж считал, что как ни хороши такие средства для людей, лучше не применять их животным, пока не убедишься, что естественной сопротивляемости организма недостаточно. И я не стала давать ей сульфаниламид, пусть сама заряжит свои болячки, как это бывало до сих пор. Эльса по-прежнему умела отвлечь внимание львят от коз. Без ее помощи нам вряд ли удалось бы сохранить мир. Вот и сегодня она очень тактично и справедливо вмешалась, когда львята стали бросаться на меня из засады. Ничего страшного, обыкновенная игра, но уж очень у них острые когти. Эльса задала детям трепку, стукнула слегка и меня, словом позаботилась о том, чтобы не доумение львят, почему я не хочу играть с ними, не перешло во враждебность. Несомненна, Настячески старается обеспечить добрые отношения. На следующий день я снова в этом убедилась. Вместе с Нору мы выследили семейство нагляде в орчу. Эльса тотчас пришла на мой зов и ласково меня приветствовала. Да, она стремилась предельно использовать редкие минуты, когда нас не видят львята коим прилетев Джеспер, как она сразу стала сдержаннее. Я понимала, что я всё не хочет вызывать ревности у Эльвят. Это проявлялось в присутствии Джеспе, но ещё больше Тригупи и Эльсы маленькой. Эти двое были ещё в гневе, так что тут уж не могло быть речи о каких-либо нежностях между Эльсой и мной. К возбуж мы спустились к реке. Джест подонял Мару по минутно выскакивал на него из кустов, стараясь отнять ружьё. Если бы не ярость, Джест не дал бы нам шагу шагом. Когда мы вышли на берег, я попросил Мару краче шем путём отправиться в лагерь и приготовить для нам обед. Он хотел лезнуть потихоньку, но Джест ещё не на скучивая игра, и никакие мои нельзя не могли уздать его. Он отправился следом. Я решила, что на руках ему как-нибудь выкрутиться, ведь он всегда умел ладить с животными, не обижая их. Сколько раз я видела, как он придумывал новые, новые забавы, чтобы отвлечь ребят от ужаства, без насилия и наказания. За много лет повседневного общения с старшими воспитанниками он не получил даже малейшей царапины, потому что искренне любил их. Нельзя было пожелать лучшей няньки для ребят.